Глава 33. Лука прижался к утесу, следя за пасущимися у берега лошадьми. Те ходили, опустив головы вниз, казалось, они ели переставляют копыта от усталости. Он видел, как Атиний и Калай вошли в пещеру, оставив охранять вход двух неопытных мальчишек. Перебираясь от одного укромного места к другому, он приближался к ним. А молодые монахи ни разу даже не глянули в его сторону. Время от времени они что-то говорили друг другу, но он не слышал, что. Лука перевел взгляд на глыбы, лежащие на берегу моря. Оттуда, где он находился, эта картина напоминала кривящийся в усмешке рот с неровными и поломанными гниющими зубами. Чтобы найти это место, не потребовалось предпринимать особых усилий. Десяток правильно заданных жителям окрестных поселений вопросов, ливни отшельника или старого страшил узнали все. Точное местоположение пещер немногие. Лука дал знак своим сообщникам. Мимо него, словно призраки, проскользнули четыре человека. Лука смотрел, прищурив глаза. «Ради всего святого, почему епископ Афанасий выбрал из всех защитников веры, находившихся в Александрии, именно этих? Они слишком старые для таких заданий. Их короткие волосы и брови были тронуты сединой и поблескивали в свете луны, хотя их фигуры и были довольно мускулистыми». Лука сомневался, что им хватит быстроты для выполнения четко спланированной атаки. Хорошо, хотя они оделись в черные тоги, их будет не так видно в темноте. Это даст им небольшое преимущество. Впрочем, это не имело большого значения. Сегодня у них только одна цель, казавшаяся луки абсурдной, тем более после унижения, которому подверг его тени в Леонтополисе. Ему было достаточно всего лишь опустить руку, чтобы напомнить себе о нанесенной его гордости и мужественности ране. Остается лишь надеяться, Меридий, что твой новый план сработает. Лука долгое время неподвижно стоял, прижавшись к холодному влажному камню, глядя, как египтяне продвигаются вперед и прислушиваясь. Как бы отчаянно он не желал увидеть истекающего кровью Атиния, И заполучить в свои руки этого демона в женском обличье, он должен выполнять приказы. Он всегда поступал именно так».